Глава 6. Сама не замечаю, как пролетает целая неделя. Дракон спит целительным сном, кот ведет себя весьма послушно, а я превращаю чужое жилище в свое собственное каждый день, открывая что-то новое. Оказывается, чем больше зверь, тем дольше он восстанавливает силы. А мой неожиданный пленник, спрятанный в подземелье, очень истощен и не только физически. Просидев столько времени под замком без еды и воды, он ко всему прочему остался без связи с хозяином. Драконы очень остро реагируют на такие энергетические потери. Об этом я прочитала в одной из многочисленных книг, запланивших мою спальню. Что удивляет, так это почему Бастин в РД не роет носом округу в поисках своего питомца. Не может, Джон, о нем просто забыть. Еще один вопрос в копилку. Вернее, уже в прилично такое ведро, ибо копилка от такого количества давно бы лопнула. Но об этом человеке, своем предполагаемом убийце, я стараюсь не думать, и без него хватает проблем. И я навожу порядок во всем доме, включая подземелья и чердак. Там обнаруживаются два больших деревянных ящика со всяким старьем. Одежды, игрушками, посуды, книгами и прочим. А еще старинное зеркало в красивой раме и второе кресло, в пару тому, что стоит в большой комнате. Решаю перенести его потом тоже вниз и подлатать обивку, но это когда колдовать смогу. Особой работы я там не провожу, лишь пользуюсь чудопенкой и определяю в угол валяющиеся по полу метлы. разгрести добро в ящиках даже не пытаюсь. Удовлетворенно обвожу взглядом освобожденно от пыли чердак и спускаюсь вниз. Отдельное внимание уделяю пустующей комнате. На ее счет назревает интересная идея. Разместить там рабочий офис. Подумываю заложить проход, прорубить другую с обратной стороны дома, дабы разделить рабочее домашнее пространство и принимать клиентов, выставляя различные зелья на продажу. Мысль пока сырая, но развивать ее есть смысл. Надо же чем-то на жизнь зарабатывать. Раз уж я ведьма, значит, могу много полезного в котле своем сварить. Перед этим, конечно, необходимо наведаться в город и разузнать, нужна ли местным такая продукция, Может, там на каждом углу, по магазинчику со всякими эликсирами. Но до собственного бизнеса пока далеко. Научиться бы силами пользоваться для начала. Этим и занимаюсь большую часть времени. Штудирую книги, сборники рецептов, разбираюсь в залежах ингредиентов и под чутким руководством фамильяра варю пробные зелья. Два из таких приходится сразу вылить. Одно загустевает до состояния клейстера и заполняет подземелье тошнотворной вонью, а второе вдруг мнит себя извергающимся вулканом. Тогда у меня впервые проявляется магия, и накрывает котел мерцающим голубым куполом. Если б не этот неконтролируемый всплеск, повстречалась бы я с Костлявой во второй раз. Огонек говорит, что ведьмы не такое уж частое явление. Конкретно в этой местности, городе Красти и трех прилегающих к нему деревнях знают лишь об одном Ковине. В нем состоит восемь ведьм, называющих друг друга сестрами, и Кассандра числится одной из них. Но на деле никто ко мне не приходит, даже Селеста. Что не так уж и плохо, хоть мне и кажется это дурным знаком. Я жутко боюсь оказаться в окружении тех, кто хорошо знал прежнюю хозяйку тела. Выехать на потери памяти можно в первые дни после чудесного возвращения из мира мертвых, но не более того. Можно еще попытаться сыграть роль, если б я знала, какую. Меня озаряет во время ужина. Едва не давлюсь борщом, откашливаюсь из-за уфамильяра. Огонек! «Да тут я! Чего то орать?» Доносится из-под стола недовольный голос. «Наверное, я жутко его достала за прошедшие дни, потому что даже не обижаюсь на ворчание». Наклоняюсь, заглядываю под столешницу и говорю уже тише. Ты сразу почувствуешь, что я не Кассандра, а ведьмы тоже так могут? Кот выходит из своего укрытия, я сажусь поудобнее, нетерпеливо подергивая коленкой. Одна из них уже тут была, не почуяла же. Ну, я этого не знаю наверняка, ты вот тоже с первых минут не признался. Логично, но нет. Прямо как я не могут, только если провести особо ритуал надумают. Он смотрит на меня с прищуром и настороженно добавляет. А почему ты спрашиваешь? Что ж, до ритуалов много воды утечь может. Мне бы первую встречу с Ковином пережить. Почему-то уверена, что со стороны сестер меня ожидает нечто не очень хорошее. Странное чувство, словно в спину холодом кто-то дышит. Предчувствие или просто паранойя? Неважно, надо подготовиться. Ты должен научить меня быть Кассандрой. Твердо заявляю я Фамильяру. Он смотрит на меня пару секунд, озадаченно хлопая глазами. Как это? Ну, расскажи, какие особенности у нее были. Походка, манера говорить. Может, жесты какие-то индивидуальные. Я вот постоянно ногу на ногу закидываю, когда сижу. Привычка такая. «Нет, так делать не надо», — мотает головой кот. Она обычно подгибала одну ногу под себя, но только когда с близкими знакомыми общалась. Если же со старейшиной Ковиной или кем-то чужим всегда сидела ровно, как на приеме у короля. Он быстро понимает, что от него требуется. Запрыгивает прямиком на стул и начинает поучать. Словечек у нее никаких излюбленных не было, но говорила Кассе размеренно, не торопясь и не проглатывая окончание слов, Как это делаешь ты, когда нервничаешь? У тебя слова не поспевают за мыслями». Я уважительно смотрю на фамильяра, удивляясь, как он быстро отметил эту мою особенность. Еще она говорила «здравствуй», а не «привет», даже тем, кого давно знала, и обнимала на прощание. Кассандра была добрая, немногословной, обстоятельной, никому не причиняла зла. Огонек склоняет голову на бок, останавливает взгляд на вазочки со сметаной. И вдруг окунает в нее лапу и смачно облизывает. «Я аж рот открываю, поражаясь такой наглости. Эй! Невоспитанный кот. Вот. А она бы посмеялась и пододвинула мне эту чашечку, сказав «на здоровье». Давлюсь своим недовольством, чувство как краснею. Что уж Кассандра была лучшим человеком, чем я. Но у каждого свои недостатки. Я вот, например, не воровала чужих драконов. Сажусь прямо и пододвигаю одним пальцем в вазочку в сторону кота. «На здоровье». «Спасибо. Но вообще-то сметану я не ем. Меня от нее пучат». И в подтверждение словам в животе огонька начинает утробно урчать. Вздыхаю, качая головой. «Ладно, что там дальше?» Моя прежняя хозяйка всегда носила наряды, прикрывающие ноги. Я потянула вниз подол собственноручно обрезанной юбки, стараясь накрыть колени. Но неудобно мне пол подметать длинной одеждой. Я путаюсь в таком количестве ткани. И волосы она свои трепетно любила. Заплетала в косу и перекидывала через плечо. Волосы — это гордость ведьмы, особенно такие яркие. Они говорят о силе. Чем ближе цвет к огню, тем она могущественней. Но это не касается черноволосых ведьм. А почему? Заинтересовываюсь я, припоминая шикарные кудри брюнетки Селесты. И их дар отмечен владычицей тьмы и смерти. Там своя шкала определения уровня силы. Хм, а если волосы пепельно-русы, например, или белые? Не бывает такого, разве что у магичек. У вас же либо от солнца дар, либо от тьмы. Так, погоди, а магички это у нас кто? Фамильяр чихает и спрыгивает обратно на пол. Те, кто фокусом разным по книжкам научился, и считает, что познал все тайны магии. Я увлекаюсь в тему еще глубже. Это у тебя профессионально неприязнь, или одна из них тебе что-то сделала? Да чего мне? Одна такая умница-красавица прежней хозяйки, столько гадости накидала. Из-за нее змеюки подколодной, бедно, кассей, попала в эту передрягу, из которой выбраться не смогла. Я не верю собственным ушам. Еще один неприятный фрагмент мозаики под названием «Моя теперешняя жизнь». Огонек, но я же просила рассказать мне все-все. У Кассандры враг женского пола имеется, а мне об этом до сих пор неизвестно. Это же гораздо серьезнее какого-то там Бастина РД и его дракона вместе взятых». Фамильяр отводит глаза, делает вид, что заинтересовывается настойчиво бьющейся в окно мухой. Какое-то время жужжащий звук и урчание в животе кота — единственное, что слышится в комнате. Ну чего еще?» — догадываюсь о неизбежности подкрадывающегося песца я. «Выкладывай». С некоторых пор Змеюка — его невеста, а сам Бастин — единственный сын наместника этих земель. Перевариваю услышанную новость, озадаченно хлопая ресницами а картинка-то наполняется новыми красками, и они отнюдь не такие радужные, как мне того хотелось бы.